Глава 70. Рами регулярно писала нам, спрашивала о тебе, просила прислать фотографии, благодарила тебя за рисунки. А потом эйфория первых недель сменилась тишиной. Письма от твоей матери приходили всё реже, становились мрачнее. Звёздный агент бросил её. Она продолжала петь, но только в барах иногда проводила в постели по несколько дней, охваченная ужасной тоской. По её словам, тело не подчинялось ей. Она не знала, кто она, куда идёт и имеет ли это какой-то смысл. В такие моменты её утешало только то, что маленькой Элизабет не приходится страдать из-за своей матери. Её слова разбивали мне сердце. Каллет отказывалась говорить об этом. Она снова и снова прокручивала в голове воспоминания об их отъезде из Америки, о первых годах в Малионе. Что она сделала не так? Терзаемая гневом и чувством вины, она проклинала Чаплина за то, что он не помог дочери, что не дал Рами того, что не смогла дать она сама. Актёр, осевший с молодой женой в Швейцарии, писал мемуары в окружении своих многочисленных детей. Мы умоляли твою мать вернуться воссоединиться со своей семьей. Она могла бы петь каждый день. Ее дочь ее не забыла. Но Рами оставалась глуха к нашим просьбам. Однажды, когда от нее долго не было вестей, Марсель отвез Калет в Париж. Когда они подъехали к дому Рами, было уже поздно. На заднем сиденье спала маленькая девочка. Увидев тебя, твоя мама снова начнет улыбаться и, возможно, даже вернется с ними в страну Басков. Выйдя из машины, они услышали музыку, доносившуюся из окон. Смех, на балконе целовалась парочка. Калет узнала Рами. Она выглядела счастливой. Калет остановилась в нерешительности. Она никогда ни в чём не сомневалась, кроме тех случаев, когда речь шла о её дочери. С ней она не могла подобрать нужные слова. Её проявления любви всегда были не к месту. В конце концов они поднялись. Ты всё ещё спала на руках у Марселя. Увидев их, Рамира потерялась. Зачем они приехали? Среди гостей есть важные люди, что они подумают? И что она будет делать с ребёнком в Париже? Они что, хотят всё испортить? Она поцеловала тебя в лоб и попросила оставить её в покое. Расстроенные, уставшие, Марсель и Калет отправились домой. Может, надо просто дать ей больше времени? Накануне твоего четвёртого дня рождения твоя мать вернулась. Она вышла из машины, одетая в просторную шубу с эффектным воротником. Её огненная шевелюра была уложена в элегантный пучок. С ней приехал мужчина, лет на 15 старше её, Жан Ив Клермон. Высокий, широкоплечий, он излучал спокойствие, которое разительно отличалось от восторженности твоей матери. Она бросилась обнимать тебя. Поначалу насторожённая, ты всё же позволила себя поцеловать, покорённая горой игрушек, которую они привезли. Оживлённая, сияющая Рами сообщила нам о своей помолвке. Жан-Ив сделал ей предложение в Риме. Она продолжает заниматься пением. Жан-Ив говорит, что у неё талант, и на этот раз точно всё получится. Да, колесо Фортуны повернулось. Наконец ей позвонили и пригласили выступить на концерте в кабаре. Ничего общего с теми барами, где она раньше пела. Нет, это известное парижское кабаре. Сама Далида начинала там. Её жизнь скоро изменится. Сидя у меня на коленях, ты играла с моими бусами. Рами болтала безумалку, охваченная эйфорией и энтузиазмом. Они переехали в большую квартиру с видом на Эйфелеву башню. Нашли няню, школу и булочную, где она будет покупать тебе на полдник шоколадные круассаны. Потом она повернулась к тебе с ослепительной улыбкой. Ты ведь поедешь с мамой, правда, Лиз? Я сжала твою маленькую ручку. Ты лежала у меня на коленях, свернувшись калачиком. Лиз, в Париж? Такого я и представить себе не могла. Жизнь без тебя. Внезапно мне стало трудно дышать. Моё сердце вырвали из груди, в него вбили кол, а потом покроמסали пирочинным ножом. Рамиус успокоилась и пригубила шампанское, с нетерпением ожидая поздравлений. Калет улыбнулась вежливой, слегка принуждённой улыбкой. Улыбнулась, стараясь не обидеть дочь. Она поцеловала жениха и невесту. В конце концов, этот мужчина казался хорошим человеком. Будет кому присматривать за Рами. Мадмуазели молча кивали, не в силах найти нужные слова. Рами радостно бросилась тебя обнимать. Пойдём, надо собрать твои вещи. У тебя есть чемодан? Я боролась со слезами, наблюдая, как твоя ручка ложится в руку матери. У лестницы ты повернулась ко мне. Ты идёшь по лома, я кивнула, чувствуя комок в горле. Я подойду попозже, моя радость. Начинай без меня. Без меня. Я задыхалась. Моя малышка, моё солнышко, как же я буду жить без тебя? На следующее утро Люпен усадил тебя на заднее сиденье автомобиля. Ты смеялась, забавляясь звуками, которые издавал ворчливый плюшевый мишка. Дверца захлопнулась. Я помахала тебе рукой, послала воздушный поцелуй. Внутри меня всё колотало. Я боролась со слезами. "Держись, не плачь", говорила я себе. "Тебе лучше жить с мамой". Но как же мы? Что будет с нами, когда мы останемся одни без тебя? А потом ты поняла, что мы не едем с вами. Твои глаза наполнились слезами. Ты потянулась к нам, бросилась к окну, стала с криком колотить по стеклу. Но Рами уже махала нам рукой из открытого окна. Взревел мотор, заглушив твой плач. Но не тот протяжный стон боли, что поднимался внутри меня».